Глава 10. Короткие истории. Некоторые истории, собранные нами в процессе написания этой книги, не укладывались в формат предыдущих глав, но были слишком интересны, чтобы забыть о них. Не все они посвящены хакерству. Некоторые из них просто увлекательны, другие посвящены манипуляциям, третьи стоит рассказать, потому что они выявляют некоторые аспекты человеческой природы, а некоторые просто смешны. Мы наслаждались ими и надеемся, что и вам они доставят удовольствие. Нет человека — нет зарплаты. Джим был сержантом армии США и работал в компьютерной группе «Форти Льюис» в штате Вашингтон под руководством старшего сержанта, которого Джим называет «самым ненормальным человеком в мире», Из той категории людей, которые используют свой чин для того, чтобы сделать жизнь более низких чинов, невыносимой. Чаша терпения Джима и его приятелей в конце концов переполнилась, и они решили найти способ наказать грубияна за то, что он сделал их жизнь просто отвратительной. Их группа работала с личной информацией и паролями. Для верности каждый текст набирался двумя солдатами, и после сравнения информация отправлялась в личное дело человека. «Идея мести, которую придумали ребята, была достаточно проста», — говорит Джим. «Два сотрудника сделали идентичные записи о том, что сержант скончался. Этот факт, естественно, приостановил выплату ему заработной платы. Когда пришел день получки, сержант пожаловался, что не получил свой чек с заработной платой. Обычная процедура в таком случае — выписка чека вручную. Но и это не сработало. По некоторым непонятным причинам, говорит Джим, явно сдерживая усмешку. Его файл с личными данными никто не смог найти. Мне кажется, этот файл был уничтожен. Нетрудно понять, почему Джим пришел к подобному заключению. Компьютер показывал, что человек умер, и не было никаких записей, которые доказали бы, что он существовал. Сержанту явно не повезло. Не существуют процедуры, чтобы выплатить зарплату человеку, которого не было и нет. В армейскую штаб-квартиру был направлен запрос на получение копий всех бумаг сержанта и, кроме того, о том, как платить ему до разрешения проблемы. Однако на такой серьезный вопрос вряд ли можно было ожидать быстрого ответа. У этой истории счастливый конец. Как говорит Джим, «Поведение сержанта за то время, что я знал его после случившегося, стало совсем другим». Приходите в Голливуд, юные волшебники. В то время, когда фильм «Парк Юрского периода 2» только вышел на экраны, юный хакер, которого мы будем называть Юки, решил, что он хочет получить контроль над сервером MCA Universal Studios, где располагался интернет-сайт кинофильма «Парк Юрского периода» и телешоу-студии. Он говорит, что это было совершенно тривиальное хакерство, поскольку этот сайт был практически не Он проник туда при помощи метода, который он описывает в технических терминах как проникновение в область сканирования, где работал высокий порт без защиты межсетевым экраном. Так что я смог соединиться с высоким портом и с локальным компьютером для полного доступа. MCA тогда располагалась в новом красивом здании. Юки провел небольшое исследование в интернете, узнал название архитектурной компании, построившей его, проник на их интернет-сайт. а затем, безо всяких проблем, проник в сеть их компаний. За межсетевым экраном было несложно отыскать чертежи здания MCA в автокад. Юки был очень доволен. Но это была лишь небольшая разминка. Его друг в это же время был занят разработкой нового логотипа фильма для интернет-страницы «Парк Юрского периода», в котором было заменено имя, и «Тираннозавр с открытой пастью» был заменен на «Маленькую уточку». Они проникли на сайт, расположили там свой логотип вместо официального и ждали, чтобы посмотреть, что случится. Результат был не совсем таким, как они ожидали. СМИ решили, что логотип забавный, но подозрительный. Синет провела специальное расследование, чтобы выяснить, это было хакерство или обман, подозревая, что кто-то в самой студии мог затеять это для привлечения внимания к фильму. Юки говорит, что вскоре после описанных событий он вошел в контакт со студией Universal. объяснив им, какую лазейку они с другом использовали для проникновения на сайт, и рассказал также о программе «Черного хода», которую они там установили. В отличие от других компаний, которые стремятся во что бы то ни стало узнать личность того, кто проник в их сеть или на интернет-сайт, сотрудники Universal поблагодарили его за информацию. Более того, говорит Юки, они предложили ему работу, решили, что он может быть им полезен в нахождении и устранении других лазеек. Юки был глубоко взволнован их предложением. Однако не сложилось. Когда они обнаружили, что мне всего 16 лет, то попытались обмануть меня. Поэтому он отказался. Через два года Синет представила список из 10 любимых хакерских вторжений. Юки с удовольствием обнаружил там и свою историю с парком юрского периода. «Но его хакерские дни были сочтены», — говорит Юки. «Он...» Уже пять лет как сошел со сцены. После отказа от предложения MCA он начал работать консультантом, чем и занимается до сих пор. Взлом автомата с Кока-Колой Некоторое время тому назад Xerox и другие компании экспериментировали с машинами, которые сообщают о своем состоянии. Копировальная машина — например, в банкомате, когда порошок кончается или подшипники начинают снашиваться, посылают условный сигнал на удаленную станцию или на центральный пульт управления. Техник получает соответствующие указания и заменяет износившиеся и израсходованные части устройства. Как рассказывает Дэвид, занималась подобными исследованиями и компания Coca-Cola. Экспериментальные автоматы для продажи coca колы были соединены с Unix-машиной, и могли удаленным образом рапортовать о своем состоянии. Однажды заскучав, Дэвид и компания его приятелей решили попробовать проникнуть в эту систему и посмотреть, что в ней спрятано. Как он и думал, в машину можно было попасть через Телнет. Им потребовалось всего три попытки, чтобы угадать пароль, хотя некоторые программисты компании специально выбирают сложный пароль. Получив доступ, они обнаружили, что коды программы хранятся на компьютере. И мы не смогли удержаться от того, чтобы не сделать в ней небольшие изменения. Они вставили команды, которые в конце каждого пятого послания писали строку: "Ой, помогите, кто-то меня пинает". Но самое смешное, вспоминает Дэвид, было то, что мы угадали пароль. Программисты позаботились о таком пароле, чтобы никому в мире не могло прийти в голову, что сотрудники компании Coca-Cola используют его. Пароль в автомате для газированной воды Coca-Cola Как говорит Дэвид, был Пепси.